Майкл Суэнвик. Ледниковый период. Ранним утром Роб внес в новую квартиру последнюю коробку, и теперь их переезд можно было считать официальным. Он поставил коробку на стопку упакованных книг и услышал, что Гейл крикнула что-то с кухни. «Что такое?» — крикнул он в ответ. Она высунула голову в коридор... «Я сказала, эй, владелец оставил свой старый холодильник!» Роб неспешно зашел на кухню. Столешницы были заставлены наполовину распакованными коробками с кухонной утварью. Пожалуй, вынести его будет проблематично. Со временем холодильник приобрел желтоватый оттенок слоновой кости. Он был намертво вмурован в угол кухни, окаменевшим за десятилетия мусором. На его верхушке возвышался корпус мотора, напоминавший пагоду в стиле арт-деко, с тремя ярусами вентиляционных отверстий. Это придавало холодильнику несколько футуристический вид. Годов это для 30-х. Роб похлопал по корпусу. На самом деле, это отличный дизайн, сказал он. В современных холодильниках мотор располагается снизу, и жар от него поднимается к холодильным камерам. А процесс откачивания этого тепла только добавляет нагрузку на мотор, тем самым генерируя еще больше жара. Вот такой вот порочный круг. Но современные производители гонятся за внешней эстетикой, так что моторы остаются сверху. Гейл выудила из коробки бутылку вина Зинфандель, а затем опустевшая коробка заняла место под раковиной. «Мусор будем бросать туда. Вина не хочешь?» Холодильник негромко загудел. Гул звучал дружелюбно и успокаивающе. «Ну, конечно. Раз хозяин оставил холодильник включенным, там наверняка есть лед». «Это мне в тебе и нравится. Никакого воспитания». Роб пожал плечами. «Ну да, я вырвар». Он открыл дверцу морозилки и обнаружил, что камера практически целиком заросла старым льдом. Лед поглотил две формочки для льда и упаковку с доисторическим горошком. Одна формочка была покрыта льдом чуть меньше, и, постучав по ней, Роб высвободил ее. Он снова постучал по форме и выложил на стол горсть ледяных кубиков. От тебе целая куча», — заявил он. Гейл поморщилась, но достала бокал и наполнила его вином. Роб откинулся в кресле и вертел бокал в руках, прислушиваясь к постукиванию льда. Он сделал глоток и замер. Что ж, это что такое? Жук внутри одного из кубиков? Роб достал кубик и поднес его к свету. Одна его грань была покрыта инием из холодильного конденсата, хотя вино уже частично растопило его. Внутри кубика угадывалось завихрение из крошечных пузырьков. Слишком маленьких, чтобы разглядеть их сразу. А среди них, в самом центре, было большое темное пятно. Какое-то существо размером со слепня угодило в ледяной плен. Роб присмотрелся повнимательнее. Это был мамонт. Темный мохнатый, с головой заканчивающейся хоботом толщиной снить, двумя почти незаметными клыками в пасти. Его ноги были прижаты к телу, мех был темно-рыжего цвета, крошечный волосатый мамонт размером с хлебную крошку. Роб застыл неподвижно. Кубик был холодным, и холод обжигал пальцы, но Роб не выпустил его из рук. В настоящий момент он вспоминал все те дешевые фильмы, что транслировали в субботу днем. Все они начинались с того, что кто-нибудь находил во льдах древнее животное, И все заканчивалось тем, что животное громило Токио, — мысленно напомнил он себе. «Эй — Эй! — окликнул его Гейл. — Что ты там изучаешь? Роб открыл был рот, но тут же закрыл и осторожно положил кубик на стол. Он покрылся капельками воды, и под ним начала образовываться лужица. «Гейл — Гейл! — сказал он тихо я хочу чтобы ты вгляделась в этот кубик и сказала что видишь следуя его примеру гейл положила руки на стол и наклонилась вперед. ого прошептала она это же роб какая прелесть теперь существо было легче различить его бивни пожалуй слишком длинные относительно размера тела быть может признак почтенного возраста пожилтели У одного из них был отломан кончик. Глаза животного, замерзшие, слишком маленькие, чтобы рассмотреть их как следует, были голубыми. Шерсть свалялась, местами проглядывала голая кожа. Гейл вскочила и включила воду в раковине. Она вернулась к столу с миской, от которой шел пар. «Вот, давай положим его сюда». Очень аккуратно она опустила кубик в воду. Спустя какое-то время заговорил Роб. «Что-то лед слишком медленно тает, не находишь?» А затем задумчиво и с явной неохотой продолжил. «Может, позвонить в какой-нибудь Смитсоновский институт?» «Сперва нужно убедить их на это взглянуть», — сказала Гейл. «Что уже и так сомнительное мероприятие. А если и выйдет, они его заберут». «Это правда», — согласился Роб. Он испытывал облегчение от мысли, что Гейл тоже не желает расставаться с мамонтом. Наконец, лед растаял, и Роб выловил мамонта с помощью ложки. Зверь лежал на его ладони неподвижно, такой крохотный. Роб почувствовал, что у него защипало в глазах. Вопреки здравому смыслу, он надеялся, что животное живет. «Держи», — буркнул он, и крошечный мамонт... Упал с его ладони в ладонь Гейл. Вывалив содержимое чуть ли не всех коробок в доме на пол, Гейл нашла увеличительное стекло, и теперь, прищурившись, созерцала через него животное. — Это и правда? — Мамонт, — подтвердила она. — Только посмотри на эти глаза. — А еще? — Нет, ты только подумай, у него на ногах розовая кожа. Ее голос то становился громче, то снова опускался до нервного бормотания. — Ого, а это что? Наконечники копии у него в боку? Запал Гейл, отогнал печаль Роба. Он склонился над ее плечом и выискивал взглядом все то, о чем она говорила. — Интересно, можно ли хранить нечто подобное в акриловой смоле? — задумчиво протянул Гейл. Затем она выпрямилась и повернулась к робу. «А вдруг в морозилке есть еще такие?» Она уверенно двинулась к холодильнику и распахнула дверцу морозильной камеры. Подергав пальцем форму для льда, она осмотрелась, затем вынула форму, окинула ее быстрым взглядом и уставилась на небольшое пространство, еще не скрывшееся под льдом. Гейл тихо присвистнула. — Что там? — спросил Роб. Она качнула головой, не отводя глаз от морозилки. — Ну что, скажи уже! — Думаю, тебе лучше увидеть это самому. Роб приобнял ее за талию и положил голову ей на плечо, чтобы они могли смотреть вместе. Свет внутри камеры был приглушенным, но его вполне хватало. Пространство за ледяными кристаллами освещалось каким-то невидимым источником. Сквозь синий роб смотрел на крошечную горную страну. С одной стороны, смутно угадывался ледник. На переднем плане струйка воды, миниатюрная речушка. Она змеилась через темный сосновый лес. Вдоль реки растянулось поселение, хаотично раскиданные деревянные каменные домики, окруженные каменными стенами. Боже! выдохнул роб. «У меня в холодильнике затерянная цивилизация». Всего миг они с Гейл таращились друг на друга, а затем снова повернулись к холодильнику. Задний план был затенен, и Роб напряг глаза, проклиная полумрак. Поселок был выстроен полукругом, а узкие улочки сплетались в сложный лабиринт. Казалось, что строительство происходило стихийно, На вершине холма, недалеко от центра города, высилась церквушка, приземистая и громоздкая, но назначение постройки было очевидно. Она господствовала над городом, ближе к реке расположился замок. Остальные же дома рассеялись между этими двумя основными точками. Городские стены явно были возведены намного раньше, так как не имели привязки к конкретным зданиям. Местами стены были разобраны, камни забрали на строительство. Несколько дорог вели из города к лесу, а одна, самая широкая, тянулась вдоль реки. Наконец Гейл сделала шаг назад и притормозила. — Знаешь, в этом нет никакого смысла. — Почему? — спросил Роб, продолжая упорно всматриваться в морозилку. — Посуди сам. У них же там средневековье, а мамонты... «Вымерли где-то в неолите». Роб оглянулся на нее. Из морозилки веяло холодом. Гейл положила руку ему на плечо и потянула прочь от холодильника. Она тихонько прикрыла дверцу. «Как насчет кофе?» Роб принялся варить кофе, а Гейл вылила в раковину вино из бокалов. Они оба склонились над дымящимися чашками. Гейл дотронулась до мамонта кончиком ногтя. Выглядел он так себе, уже началось разложение, как будто время стремительно наверстывало упущенное за долгие века, в течение которых мамонт лежал во льдах. Она вопросительно изогнула бровь, и Роб одобрительно кивнул. Он снял горшок с паучьим плющом, висевший на крюке над кухонным окном, а Гейл завернула трупик мамонта в кусочек белой папиросной бумаги. Старой вилкой он выкопал в земле небольшое углубление, и они похоронили маленькое существо со всеми почестями. Роб торжественно вернул растение на место. Не говоря ни слова, они оба повернулись к холодильнику. Дверцу они открыли вместе. Роб заглянул внутрь, и у него отвисла челюсть. Поселение было все тем же, но пока он и Гейл отсутствовали, кардинально изменилось. Каменные стены были полностью разрушены, церквушку перестроили, теперь на ее месте возвышался готический собор. Он уже не был высочайшим зданием, а всего лишь одним из множества высоток. Улицы стали шире, а домов было так много, что за ледником слева их уже было невозможно разглядеть. Теперь это был настоящий город, однако разглядеть детали стало сложнее. Похоже, индустриальная революция была в самом разгаре. Заводы ощетинились лесом труп, извергающих в зимнее небо черный густой дым. Побережье было усыпано сотнями пристаней, чтобы расчистить место для доков, даже снесли замок. Через заметно поредевший лес протянулись тончайшие ниточки железнодорожных путей. Мимо ледника, мимо гор к какой-то невидимой цели. За какие-то минуты поселок превратился в город. Здания появлялись и исчезали на глазах Роба и Гейл. Дороги меняли направление, перестраивались целые районы. Должно быть, время там бежит просто с фантастической скоростью, заметил Роб. «Пока мы стоим здесь, у них пролетают десятки лет». От непрестанного движения город пульсировал. Его жители оставались невидимыми, как и их транспорт и животные, потому что все они передвигались слишком быстро, чтобы наблюдатель успел их рассмотреть. Однако дороги мерцали от серых теней, темных там, где движение было более интенсивным, и светлых там, где активность была пониже. Здания становились все выше, а когда изобрели стальную арматуру, они буквально устремились в небеса. В небе появились темные тени, и всего через мгновение зрители поняли, что видят самолеты из пригородного аэропорта, притаившегося за ледником. «Это уже похоже на наше время», — сказала Гейл. Роб наклонился вперед, чтобы рассмотреть происходящее, и его ослепила вспышка первого термоядерного взрыва. Чистый белый свет иглами пронзил его глаза и заполнил череп. Роб отшатнулся и прикрыл лицо руками. «Роб — Роб! — закричала в панике Гейл. По ее голосу он понял, что в решающий момент она моргнула или отвернулась. Значит, с ней все хорошо. Эта мысль придала ему сил. И он захлопнул дверцу морозилки, прежде чем упасть навзничь. В его сознании полыхали остаточные образы, очертания города, исчезающие в кратере. Невероятно яркое грибовидное облако, что пропало, едва появившись. Подсознание подкидывало картинки пожаров и клубов дыма на месте взрыва, уничтожившего все живое. Образы хаотично громоздились друг на друга. — Роб, ты в порядке? Скажи хоть что-нибудь! Он лежал на спине. Его голова покоилась на коленях Гейл. — Я... <клевок> — Все хорошо, — с трудом выдавил он. Стоило ему произнести эти слова вслух, как они начали сбываться. Через яркое пятно небытия стали проступать очертания кухни. Поначалу детали казались неясными и расплывчатыми, но постепенно обретали четкость. — Похоже, он ослеп от вспышки. Перед глазами все еще стояла картинка с грибовидным облаком. — Гейл, — прохрипел Роб. — В них там ядерная война. — Ну да, ты только не волнуйся так сильно. Ее голос звучал успокаивающе. Роб пытался подняться. «Они взрывают бомбы в моем холодильнике, а ты говоришь мне не волноваться?» «Совет меж тем хорош, как не крути», — настойчиво сказала Гейл. «Господи, видел бы ты свое лицо!» Она захихикала. «А что? Что с моим лицом?» Но Гейл только качала головой, заходясь от смеха, и совершенно не в состоянии отвечать. Он дошел до ванной комнаты и уставился на себя в зеркале. От излучения лицо стало ярко-красным. — Господи! — подумал он. — К утру будет знатный ожог. Вернувшись на кухню, он с тревогой посмотрел на холодильник. — Давай я, — сказала Гейл. Крайне осторожно, не поднимая головы, она приоткрыла дверцу. В морозилке то появлялись, то исчезали дюжины вспышек. Это было похоже на рассинхронизированный стробоскоп. Свет отразился от стены, ослепил и Гейл, и Роба. Очевидно, возросло количество мегатон. Гейл захлопнула дверцу. Роб вздохнул. Полагаю, был наивный считать, что война закончится за две минуты. Он бросил на Гейл беспомощный взгляд. — И что нам теперь делать? — Пиццу заказать, — предложила она. Солнце село. К тому времени, когда они закончили с пиццей, в небе остался только золотистый отблеск. Роб доел последний холодный кусок, и Гейл бросил упаковку с корками в коробку под раковиной. — Два часа прошло, — нарушил тишину Роб. — Наверное, они уже отстроились заново. Гейл мягко дотронулась до его руки. — Возможно, они все погибли, Роб. Нужно быть готовыми и к такому финалу. «Да уж». Он отодвинул стул и поднялся. Чувствуя себя почти, что Джоном Уэйном, он приблизился к холодильнику. «Ну что? Готово?» Роб еле-еле приоткрыл дверцу. Ничего не происходило. Тогда он распахнул дверцу настежь. Камера была цела, только лед местами почернел. И на этом все. Они осторожно приблизились. Город был на прежнем месте между ледником и речушкой. Ядерный взрыв не уничтожил его, но многое изменилось. Небоскребы продолжали расти и разрастаться. Они стали похожи на высокие нежные листья, переливающиеся зеленью и золотом. Между сказочными башнями повисли шатлы. «Смотри!» Роб указал на серебристые нити, пронизывающие оплетающие весь город. Монорельсовая дорога! В воздухе появились огоньки. Роб задумался. Это летающие машины или персональные реактивные ранцы? Ответа на этот вопрос не было. И что за мерцающие купола на окраине города, что выросли будто грибы после дождя? Напоминает... напоминает изумрудный город из страны Ос. — проговорила Гейл. — Только менее зеленый. Роб согласно кивнул. Затем была изобретена какая-то новая технология, и город снова изменился. Теперь здания больше напоминали застывший свет или, может, туманные кристаллы. Чем бы они ни были, их поверхность казалась зыбкой, дома будто колебались на грани несуществующих измерений. Мне кажется, ход времени ускорился прошептал Гел. Город пульсировал и пританцовывал в такт неслышному ритму. Он покрывался цветами и побегами. В небе взрывались пестрые фейерверки и переливающиеся искры. Этот город был таким причудливым и полным жизни. И кажется, произошла какая-то утечка. Передача данных. Роб и Гейл улавливали быстрые вспышки света, непонятные сообщения, передающиеся им прямо в мозг. Или нервные центры, или в каждую клеточку по отдельности, но они не могли ничего понять. Затем случился очередной технологический прорыв, и передача прекратилась. Однако город продолжал меняться, и скорость изменения только нарастала. Теперь призрачные башни раскачивались, словно водоросли во время шторма. Все быстрее и быстрее, весь город то взрывался, то схлопывался. Это повторялось без конца, будто пульсация световых кругов. Гигантские машины задрожали в воздухе и исчезли. Световые магистрали растворились в ночном небе. Все происходило так быстро, что глаза не успевали ничего разглядеть, кроме невнятного месива красок. Над городом что-то нависло. Изменения набирали обороты, будто город что-то искал, пробуя отвергая различные конфигурации в погоне за конкретной целью. Здания превратились в горы оранжевых бриллиантов, матрицы пестрых сфер, клубки органических побегов. Теперь город больше напоминал пчелиные соты, безликий монолит, сюрреалистичный праздничный торт. Поиск идеала длится примерно пять минут. И, наконец, город достиг кристаллического совершенства. Изменения прекратились. Все замерло. Город балансировал на незримой грани между мигом и вечностью. Считанные секунды ничего не происходило, а затем... Затем город взорвался. Пространство было расчерчено лучами света, будто лазерами. Свет пробивался через лед прямо в кухню. Причудливые световые фигуры плясали над раковиной и плитой. Они то становились ярче, то тусклее, пока не исчезли окончательно. Город поднялся в воздух и стал распадаться на фрагменты. Зазвучала короткая песня. Совсем недолго он просуществовал в холодильнике и на кухне, как будто ни одно пространство в мире не было достаточно велико для него. И вот. Все исчезло. Нет, город не двинулся в каком-либо направлении, он просто пропал. Роб и Гейл молча моргали. После ярких красок и огней города морозильная камера казалась темной и неподвижной. Гейл изумленно покачала головой. Роб осторожно потыкал пальцем в ледник. Там, где только что стоял живой город, не осталось ничего, кроме разрушенных стен, древних руин, погребенных под снегом. Но и те разрушались, рассыпаясь в пыль, уступая безжалостному ходу времени. — Интересно, куда все подевалось? — подал голос Роб, закрывая дверцу морозилки. — В другое измерение. Гейл какое-то время молчала, а потом заговорила. — Сомневаюсь, что мы могли бы это понять. Ее глаза были широко раскрыты, и сама она выглядела донельзя серьезной. Она не стала возражать, когда Роб обогнул холодильник и выдернул шнур из розетки. Некоторое время они просто стояли и молча смотрели на него. «Завтра нужно как следует обработать его на нашатырем, прежде чем снова включить», — сказал Роб. Гейл взяла его за руку. «Ну ладно, дорогой, идем спать». Утром Роб проснулся со слипшимися глазами и ожогом на лице. Он доковылял до кухни, заварил кофе и на автомате открыл холодильник, чтобы достать молоко. В холодильнике пахло сыростью и гниющими продуктами. Роб поморщился и хотел было закрыть дверцу, но затем чисто импульсивно заглянул в морозилку. Она была устлана зеленью. «Бронтозавр!» едва ли крупнее большого пальца ропа поднял голову над зарослями джунглей и моргнул. Конец рассказа Текст читал Владимир Князев, эксклюзивный авторский перевод Екатерины Лилийской. Аудиоверсия рассказа начитана специально для паблика экстремального хоррора и одноименного youtube канала